Я сказал, что собираюсь на допросах всю правду рассказать, потому что я, сударь, мой офицер, и лгать считаю низостью. Честно скажу, что знал и очень уважал Рылеева с батеньковым, что носил письма в экипаж, а кому именно говорить не стану, ибо зазорно. Но Олег Львович меня охолонул. Полноте, — говорит, — с этими господами в благородство играть нечего. Бисер перед свиньями. Запоминайте. У Рылеева бывали в расчете получить хорошее место в колониях, и только. Писем никаких никому не передавали, это вас оговорили. И стойте на своем. Я ему. Вы не все знаете. Вчера, когда вас на допрос водили, тюремщик перехватил записк, что мне сверху на нитке спустили. От Николая Бестужева. Пишет, чтоб его имени не поминал, то ему и так худо. Записка — это теперь главная против меня улика. Он говорит, там в записке ваше имя названо? Нет. Ну-то она была не вам, а мне подброшена. Нынче в этом признаюсь. Я натурально не соглашаюсь, он мне. Бросьте мальчишничать. Я все равно пропал, не отверчусь, а вас вытянуть еще можно». Вырвать из ихних когтей живую душу будет для меня победой и утешением. И ведь вырвал. Ничего против меня не доказали. Я делался, все и пустяками. Из гвардейского экипажа был послан на Дальний Восток, а там подал в отставку и перевелся в российско-американскую компанию. Чего только не повидал, где только не побывал. А посмотрели вы на мой красавец-клипер, самый быстрый на весь Тихий океан. В общем, судьба у меня сложилась счастливо, и все, сударь мой, благодаря ему, капитан кивну на Никитина. А у того, судя по триумфальному виду доктора, дела были совсем плохи. Напоследок он пошел в банк вскрыл какой-то цветок всего с тремя лепестками и под хохот Прохора Антоновича спустил последние семечки. Кюхен Хельфер потребовал к барьеру капитана. Тот поупирался, но, будучи человеком вежливым и покладистым, перед напором не устоял. Наконец-то я мог поговорить с Олегом Львовичем о деле. Сказать правду, что с ним любопытствует познакомиться некая барышня, я, конечно, не мог. Приказывать как командира нижнему чину тем более было немыслимо. Поэтому я прибег к хитрости. — Кажется, вам очень повезло, — зашептал я, — а еще пеняете на удачу. Представьте, я повстречал своих петербургских знакомых. Один из них — князь Константин Бельской, сын докладчику государя, человек очень влиятельного. Это, положим, было правдой. Мне пришло в голову свести вас. Кис-кис — мой приятель, без царя в голове, но в сущности славный, малый. Просить его вы не станете, я знаю, и не нужно. Уверен, что вы ему понравитесь, и он сам предложит свою помощь. Старик, князь, в сыне души не чает. Сегодня в восемь я обещался быть у них с своим товарищем, то есть с вами. Даже если ничего не выйдет, зачем упускать такой случай? Он слушал меня все больше хмурясь. Моя датья ему определенно не нравилась. Я думал, откажет. А потом Никитин как будто вспомнил о чем-то, тряхнул головой, пожал мне руку. — Спасибо, что желаете помочь. Что ж не сходить, сходить можно. Внутренне вздохнул с облегчением. Сказал ему адрес и просил быть там ровно в четверть девятого. Все складывалось отменно. Глава 6 Настоящая жизнь, блестящая, в зоологическом саду. Даша и Базиль. Я становлюсь Печориным. Сам я собирался быть у базиля то есть, собственно, у Кискиса к восьми. Четверть часа я клал на то, чтобы поставить себя с петербургскими приятелями на новую ногу. Они должны были понять, что я не прежний, что я переменился, и относиться ко мне теперь следует иначе. Не хватало еще, чтобы в присутствии Дарья александровны кто-то из бриллиантов позволил себе надо мной насмешничать, Прежде бы случалось такое. Даша, я и вовсе назначил половину девятого. По моему расчету, Олег Львович своим появлением, самим воздействием своей личности должен был к Дашему приходу окончательно привести питерских снобов в укращенное состояние.